Стефан Вайнфельд, сумасшедший. Простите, можно войти? Я был скорее изумлен, чем испуган. Как вы сюда попали? О, не стоит говорить. У меня свои способы. Поверьте, при минимальной ловкости и максимальном желании можно и без труда попасть в любую квартиру. Вы, вероятно, не ожидали, что застанете меня дома. Наоборот, именно на это я и рассчитывал. Я снова ощутил изумление. На этот раз из-за наглости своего посетителя. На что вы рассчитывали мне безразлично? Прошу немедленно покинуть мой дом. Гость преспокойно уселся в кресло. Вы не можете требовать от меня, чтобы я ушел, не объяснив вам, в чем дело. Я веду дела только с теми, кто входит сюда через дверь. Убирайте сейчас же или... Я протянул руку к ящику, где держу оружие. Однако гость был проворнее. В руке у него очутился револьвер, направленный прямо на меня. Не советую вам открывать ящик. Я положил руки на стол. Или звонить куда-нибудь. Вы должны выслушать меня. Я покорился судьбе. Слушаю вас. Мне нужны деньги. Вы ошиблись в расчетах. Деньги я держу в банке. «При себе у меня лишь несколько сот франков». Гость задумчиво покачал головой. «Да, да, вы правы. Это действительно похоже на попытку ограбления, но вы сами вынудили меня поступить так. Я не могу уйти, пока вы не выслушаете меня». «Я уже знаю, вам нужны деньги». Хладнокровие постепенно начинало мне изменять. «Мне нужны деньги, много, очень много». Для начала хватит двух миллионов франков, даже одного. Я не хочу отнимать их у вас, не хочу подачки, но прошу взаймы. Я предлагаю вам участие в выгодном деле. В обмен на свой вклад вы через полгода получите 20, даже 50 миллионов. Странный способ приглашать компаньона с револьвером в руках. Это просто пугач. Он бросил револьвер на письменный стол. Не будь этой игрушки, вы бы вышвырнули меня из комнаты раньше, чем я успел бы предложить вам что-нибудь. Я почувствовал себя свободнее. Вся эта история начала забавлять меня. И все-таки вы попали не по адресу. Я не занимаюсь выгодными делами. Именно поэтому я к вам и обращаюсь. Я ищу честного человека, абсолютно честного. В финансово-промышленных кругах такого не найдешь. «Благодарю за комплимент, но неужели вы думаете, что не занимаясь сделками и не разбираясь в них, я вложу значительную сумму в какое-то неопределенное и, простите за откровенность, довольно-таки подозрительное предприятие? Ведь я вас в сущности совершенно не знаю. Не знаю даже, как вас зовут, Масье. Грижо. Анри Грижо. Рад с вами познакомиться» но совершенно не намерен стать вашим компаньоном. Через полгода вы получите 100 миллионов франков. Часы на камине пробили 11. За окном чернела ночь. Мне еще нужно было просмотреть критическую статью о живописи Пауля Клея и написать рецензию на осеннюю выставку молодых художников. Необходимо было раз и навсегда избавиться от этого нахала». Я не разбираюсь в делах, но то, что вы говорите, чепуха, а может быть и мошенничество. Неужели я, по-вашему, настолько наивен, чтобы поверить в ваши сомнительные обещания? Даже если бы вы предлагали мне участвовать в добыче алмазов... Я не предлагаю вам ни алмазов, ни золота. Прервал он меня довольно резко. Я предлагаю вам эксплуатировать изобретение. Я не знаю изобретение, которое приносило бы такие баснословные доходы. «Зато я знаю. Мало того, это изобретение мое собственное. Я работал над ним десять лет, пока, наконец, не осуществил задуманного. А именно?» «А именно, воду в порошке!» «Я с детства не люблю насмешек, но на этот раз я почувствовал себя глубоко уязвленным. Подозрительным образом приходит какой-то подозрительный тип, отнимает драгоценное время, да еще и издевается при этом». «Плохая шутка. Я встал. У меня нет времени выслушивать ваши анекдоты. Прощайте!» Грижо не двинулся с места. «Ваш прадедушка мог бы сказать то же самое о порошковом молоке», — заметил он. «Не думаю, однако, чтобы вы назвали сухое молоко анекдотом. Но ведь воду нельзя выпарить так, как молоко». Если даже на дне что-нибудь останется, это будут соли или примеси. Воду нельзя превратить в твердое тело. А лед? Я никогда не претендовал на знакомство с точными науками, а физику и химию знал поверхностно. Поэтому мне нельзя было обижаться на собственную ошибку, но все же мне стало неприятно. Так что же, вы предлагаете мне открыть фабрику льда? Вы не слишком оригинальны. «Боюсь только, что при двух градусах тепла мои деньги попросту растают». «Почему вы так думаете?» «Казалось, грыжо забавляется, и это рассердило меня еще больше». «Кажется, лед тает при нуле, правильно? Или вам удалось изменить законы физики?» «Если добавляя соль, можно понизить точку замерзания, то почему нельзя таким же способом повысить точку плавления?» «Мои сведения в этой области были исчерпаны, мне оставалось только сдастся». «Не знаю», — сказал я. Грижо торжествовал. «Вот видите, вы сами признались, что не знаете. Стало быть, у вас нет никаких оснований сомневаться в возможности получить воду в порошке. Впрочем, — добавил он, порывшись в кармане, — я сейчас вам это докажу». Он положил на стол пробирку, наполненную каким-то белым порошком. «Выньте пробку», — сказал он, — «и высыпьте себе на ладонь немного этого вещества». Я поколебался, но, не желая показать слабость, сделал так, как он мне сказал. Порошок был холодный на ощупь и необычайно мелкий, похожий на очень тонкую пудру, но влажности в нем не ощущалось. «А теперь разотрите порошок на ладони». Порошок с ладони исчез, зато появилась крупная капля какой-то жидкости. Можете взять ее на язык. Вы убедитесь, что она не отличается от обыкновенной пресной воды. «Я не люблю воды, пью только вино». «Ничего умнее в эту минуту я не мог придумать. Почему-то я боялся, что меня могут угостить ядом». Грижо иронически усмехнулся. «Хорошо». Я сейчас докажу вам, что это вода. Он зажег спичку и подогрел пробирку на пламени. Ее содержимое потемнело, вроде бы уплотнилось, потом превратилось в прозрачную жидкость. А теперь я беру лакмусовую бумажку. Мой посетитель начал демонстрировать опыт. И вот вам, цвет бумажки не меняется. Это не кислота и не щелочь, а вода. Самая обыкновенная вода. «Да, несомненно, это была вода. Ее поистине чудесное появление в пробирке напомнило мне о фокуснике, извлекавшем миски с водой из-под полы старомодного сюртука. Я был почти уверен, что тут кроется какой-то подвох, что мой непрошенный гость попросту дурачит меня. Мысль об этом привела меня в бешенство». «Самая обыкновенная вода, говорите вы?» насмешливо обрушился я на него. Самая обыкновенная вода в порошке, замечательное изобретение, за которое вы собираетесь получить десятки и сотни миллионов франков. А кто будет ее покупать, если достаточно отвернуть кран, чтобы получить ее бесплатно, в любом случае уже готовую к употреблению? Ваша идея наивна, чтобы не сказать бессмысленно, не жизненно, даже если ее удастся практически осуществить, в чем я, впрочем, тоже сомневаюсь. Я не щадил Грижо, доказывая с помощью законов логики всю абсурдность его изобретения. Не могу не пожалеть, что эта импровизированная речь не была записана. В ней было множество метких словечек и остроумных определений, которые восхитили бы даже самых придирчивых литературных критиков. Разумеется, только знатоки могли бы полностью оценить весь мощный заряд ума, Заключенный в этой отповеди, но нагряжу она не произвела большого впечатления. Он сидел спокойно, даже беспечно, положив ногу на ногу. Когда я приостановился, чтобы перевести дыхание, он произнес: Я и не предполагал, что у вас такого умного человека настолько ограниченное воображение. Вода легко доступна, говорите. Ну так что же, согласитесь, что не только в Сахаре. Но и на европейском материке воздух гораздо доступнее воды. А ведь сейчас десятки огромных заводов выпускают сжатый воздух и жидкий кислород. Но я утверждаю, что у порошковой воды гораздо больше преимуществ. Если она поступит на рынок, это будет настоящий переворот. Я сам еще не вполне осознал перспективы использования этого изобретения, но я уверен, и впоследствии вы вспомните мои слова, что наш век откроет перед людьми новую эпоху, «Эпоху воды в порошке». «Но как же вы представляете себе применение этого изобретения?» «Признаюсь я». «Я не успел договорить». Грижов встал и начал расхаживать по комнате, скрестив руки на груди, как Наполеон. «Как я себе это представляю?» «Смешно спрашивать об этом». «У вас есть свободные сутки, чтобы выслушать мой ответ?» «Да-да, не улыбайтесь». Чтобы ответить вам, мне пришлось бы перебрать все отрасли человеческой деятельности. О чем я должен говорить? О промышленности. Мое изобретение позволит сооружать заводы в местностях, богатых минеральным сырьем, но бедных водой. Сейчас ее доставляют туда в дорогостоящих цистернах, а будут посылать просто в бумажных мешках. Торговля. Совершенно исчезнут стеклянные, керамические и металлические сосуды для всяких жидкостей. Жидкости будут продаваться в виде порошков, содержащих сухую воду. Медицина. Исчезнут, наконец, раз и навсегда капли микстуры, которые так неудобно дозировать и принимать. Эти лекарства будут выпускаться в виде порошков. Искусство. Здесь открываются новые чудесные перспективы в отношении сухих акварельных красок. Да, впрочем, что тут много говорить. Тысячи, десятки тысяч способов использования сухой воды в обыденной жизни приведут к полному перевороту во всех взглядах и склонностях человека. И пользоваться водой в жидком состоянии будет так же смешно, как пользоваться лучиной. В космические полеты воду будут брать только в виде порошка. Сначала я еще следил за ходом рассуждений Грижу, но потом перестал. Он говорил без запинки и был возбужден, словно произносил превосходно заученную речь или замечательно импровизировал. Что бы там ни было, а этот человек знал толк в рекламе. Пытаясь собрать все услышанное за этот вечер в одно логическое целое, я прервал его. «Простите, но не можете ли вы объяснить мне подробнее сущность своего изобретения?» Насколько я понял, вы добавляете к воде что-то, что повышает температуру ее таяния. Грижо остановился на полуслове. Но это-то я и держу в тайне. Я не считаю, что даже патент является гарантией. Но кое-что все же могу сказать. Вы когда-нибудь видели капсулы с касторкой? Конечно. Так вот, порошковая вода напоминает именно такие капсулы. Только масштабы здесь другие. Микроскопическая водяная капелька заключена в оболочку толщиной не более нескольких микронов. Разумеется, химический состав оболочки, соотношение между ее толщиной и диаметром капельки и вся технология изготовления порошковой воды остаются пока моей тайной. Я открою их, то есть дам патентную заявку только когда буду располагать достаточными средствами, чтобы развернуть производство. Вот почему я обратился к вам. «Ну, а чего же вы тогда не обратитесь к финансистам, к промышленникам?» – вскричал я. «Тогда у вас было бы все – деньги, лаборатории, помощники...» «К промышленникам?» – презрительно повторил Грижо. «Не посылайте овцу к волкам. Неужели вы думаете, что они возьмутся осуществить мою идею только ради моего удовольствия или ради счастья человечества? Не будьте наивным!» «Все они думают только о том, чтобы набить себе карманы. Они обкрадут меня!» — закричал он. «Отнимут у меня все, и деньги, и славу, а потом вышвырнут, как ненужную тряпку!» И он, оперся о стул, наклонился ко мне и возбужденно зашептал. «Именно поэтому я и обратился к вам! Вы ни в чем не разбираетесь, ни в технике, ни в делах! Вы не сможете обмануть меня, даже если бы и захотели! Мне не нужно от вас никакой помощи, только ваши деньги!» «Я не могу так сразу ответить на ваше предложение. Я должен подумать, посоветоваться кое с кем, не говоря уже о сумме, которую вы просите участия в таком деле. Понимаю, вы мне не доверяете. Вопрос о личном доверии тут ни при чем. Ваше предложение настолько серьезно, что спешить с решением нельзя. Да я и не думаю, что нужно спешить. Неделя-другая не может иметь в таком деле никакого значения». Грижо заколебался, словно раздумывая, можно ли доверить мне тайну. Оглядевшись, он шепотом произнес. «За мной следят. Подобные работы ведет ИГ фарминдустрия, но до сих пор кажется безуспешно. Они там готовы на все, только бы убрать меня с дороги, поэтому важен каждый час». «Вот так штука». «Если Грижо говорил правду, я мог впутаться в неприятную историю. Если он лгал, тем более нужна была осторожность. Я могу сейчас выписать вам чек на 40. Нет, на пятьдесят тысяч франков». Грижо встал. «Я не нищий. Если вы не хотите финансировать все предприятие, я не возьму у вас ни сантима». Он помолчал. Я приду к вам через неделю. Может быть, к тому времени вы решитесь. Он протянул мне руку. Итак, до свидания через неделю, конечно, если до тех пор со мной ничего не случится. В эту ночь я спал плохо. Мне снились какие-то краски, растворенные в сухой воде. То грежу поджигающей спичкой картину Сезанна, Рембрандт, чокающийся со мной бокалами порошкового вина. Однако утром я несколько успокоился, а в последующие часы был так занят, что и вовсе забыл о своем ночном посетителе. Примерно через неделю я неожиданно нашел среди своей почты конверт с обратным адресом «Психиатрическая лечебница в М». Заинтересовавшись, я вскрыл его. Письмо было коротким. Масье, просим вас приехать к нам для выполнения некоторых формальностей, связанных со смертью больного Анри Грижо. Взволнованный и встревоженный, я не раздумывая прыгнул в автомобиль и кинулся в М. Я приехал туда после полудня. В лечебнице я назвал себя, и меня тотчас же провели к директору. Это был пожилой сидеющий человек с учтивыми манерами. «Вы курите?» — спросил он. Папиросы, сигару. И продолжал. Два дня назад пациент нашей лечебницы, Анри Грежо, неожиданно умер от сердечного приступа. Он взглянул на меня, очевидно наблюдая, какое впечатление произвели на меня его слова. «Кем он был для вас, другом или знакомым?» «Он не был мне другом», — ответил я. «Не могу я назвать его и знакомым». «Мы разговаривали только один раз, и то в довольно необычных обстоятельствах. Вы, конечно, знаете, что Грижо был химиком. Я кивнул. «Жаль, что такой, несомненно, одаренный человек страдал манией преследования», — продолжал директор. «Он вообразил, что у него есть враги, стремящиеся отнять у него какое-то изобретение». Мы лечили его довольно долго, но, признаюсь, безрезультатно. Я лично приписываю нашу неудачу тому, что мы не были в состоянии вести лечение непрерывно. Время от времени больной неожиданно исчезал. Мы не хотели запирать его, чтобы не ухудшить его состояние, но зато и не могли уследить за ним. Дни десять назад он как раз отправился в одно из своих таинственных путешествий. А на обратном пути, уже на нашем вокзале, ему вдруг стало плохо, и он умер, не дождавшись врача. Наступило довольно долгое молчание. «В карманах у покойного нашли карточку с вашим именем», — добавил потом директор. «И вот это. Он протянул мне пробирку с белым порошком, вероятно, какое-нибудь из его изобретений». Но я не принял его грустно-иронического тона и обратился к нему. «Можно попросить у вас зажигалку?» «Ну, конечно. Он явно не понял меня. Сигару, папиросу...» «Нет, благодарю вас. Мне нужна только зажигалка». Пробирка в моей левой руке слегка дрожала над голубоватым пламенем. Директор заинтересованно присматривался... Белый порошок стал похож на мокрый снег, его становилось все меньше и меньше. Директор взял у меня из руки пробирку, понюхал и попробовал на вкус. А затем вскричал изумленно. «Но ведь это вода! Обыкновенная вода!» «Вот именно!» — ответил я. «Обыкновенная вода!» — конец рассказа.